Глава 18 Работы после возвращения было невероятно много. И это не считая того, что нужно было помочь всем раненым. Сильно покалеченных, которым нужна была моя помощь или помощь моего сына, было не так, чтобы много, но повозиться пришлось. При этом всех раненых свозили именно в королевство, также помогали союзникам. Хорошо, что травники большинство ран могли вылечить сами, имелась куча исцеляющих зелий. Кстати, наши стратегические запасы изрядно оскудели, с ядами вообще была беда. Само собой, ядами мы никого не лечили, их держали только для войны. Краки их почти под ноль израсходовали во время диверсий. Как уже было сказано, потери у меня были огромные, но несмотря на это, в королевстве было праздничное настроение. Хотя о каком празднике может идти речь, если практически в каждой семье кто-то погиб. Тем не менее, больше было радостных лиц. Мне тоже жали своих павших воинов, но что поделаешь, не мы начали эту войну, мы ее даже не провоцировали. В этой схватке стоял вопрос о существовании моего королевства. Я часто задумывался о том, как эльфы смогли так облажаться, тут было множество факторов. Самый главный, не стоило им переть в такую даль, нужно было решать вопрос со мной как-то по-другому, а не посылать армию, вот и нарвались». Достаточно было просто уничтожать обоссы и всячески мешать подвозу припасов. Кроме того, у них нет никакого боевого опыта. Одно дело тренировки, пусть даже хорошие, а совсем другое – настоящая полноценная война. Все же солдат становится настоящим воином именно во время войны, по крайней мере, мое мнение такое. Никакие тренировки не заменят реальный боевой опыт. У нас же этого опыта было предостаточно. Видно, эльфы не рассчитывали на то, что к нам на помощь прибудут немалыми силами гномы. Дроу тоже отметились, и еще до начала битвы изрядно проредили магов. Под руководством гномов построили мощные укрепления, что немаловажно. Вряд ли бы мы без них смогли столько продержаться. Сказывался опыт эльфийских военачальников во время сражения, точнее, его отсутствие. Все это привело к такому плачевному для эльфов результату. «Я много раз похвалил себя за то, что вывез казну из старой столицы. Война – делала крайне затратно, все расходы лекли на мою казну. К тому же мы не взяли никаких трофеев, так что пополнить ее пока не было возможности. Нужно еще и семьям павших воинов выплатить изрядную сумму для поддержки. В общем, траты были огромными, но ничего, справлялись. После этой войны мое королевство, если не встало вровень с сильными державами, то точно громко заявило о себе как об игроке, с которым придется считаться. Теперь мы любому сможем голову открутить, и с нами лучше жить в мире, а не воевать. Хотя сейчас нас пока трогать некому, имперцы сюда точно не пойдут. Эльфы после такого разгрома тоже, ну а что касается гномов, то с ними у меня мир и дружба. Перед отъездом Тадрик сообщил, что скорее всего ко мне в гости снова приедет его отец, чтобы о чем-то поговорить. Ему об этом донес специально высланный гонец. Хорошо, что ко мне из империи пришли охотники, да еще и те самые наемники, которые выжили, тоже решили ко мне перебраться. Большинство воинов ушли в крепости в диком лесу, а часть наемников в будущем будут стеречь границы со свободными землями. Даже с ними сейчас у меня там были не такие надежные заслоны, как раньше. Поредело войско. Нужно снова рекрутировать из крестьян, В последних недостатка не было. Они постоянно шли в мое королевство целыми семьями. Вот и когда война шла, бежали от эльфов в основном ко мне в королевство. Также нужно срочно восстанавливать численность моих питомцев. В столице сейчас находились детеныши со своими мамашами. Само собой, я не забывал и про то, что чудовищ можно создавать. Да вот беда. Если заклинания, с помощью которых создавали твари древние маги, я выучить мог, то о половине разных веществ даже не слышал. «Нужно просить помощь у хранителя, без него не справлюсь». Не забыл я и про эльфов, точнее, о том, что они тут творили. Едва я вернулся в город, как отправил гонцов к своему деду. Отправить пришлось Крака по короткому маршруту, по которому мы прибыли в эти земли. Его подвезут на корабле, но ну а дальше он сам до Империи доберется. После его снова заберут. Для этого дела отправил самое быстроходное судно. Мы и соратники-гномы тоже пообещали поработать в этом направлении чтобы до прихода армии эльфов вся империя знала об их зверствах. У меня были союзники из империи, но они отправились домой через гномия королевства, то есть сделают большой крюк. Возвращаться по тому же маршруту, что и эльфы в данный момент небезопасно. Дело даже не в том, что там движется эльфийская армия, а в том, что земли разграблены. Сейчас там будет очень много разбойников из недавних крестьян. Выйдут добывать себе пропитание. В общем, лучше посетить королевство гномов, тем более там никто из них ни разу не был. Эти ребята тоже внесут свою лепту, хоть они и обещали постараться добраться до Империи как можно быстрее, до того, как там объявятся эльфы. Своих новых питомцев я решил отдать своему сыну, чтобы он завязывал их на себя, благо, что сил у него на это уже хватает. Мы с женой долго советовались по этому поводу. Дело в том, что я в постоянных разъездах. Вот и сейчас мы планировали отправиться в новое путешествие, правда, еще не решили, куда конкретно. Например, нужно снова посетить хранилище, побеседовать с хранителем и выяснить, как нам создавать новых тварей. Точнее, они не новые, их в диком лесу полно, но нам нужны конкретные, с помощью которых в будущем можно будет увеличить количество магов в моем королевстве. Как уже было сказано, в половине написанного я не разобрался, нужны уточнения а для этого необходимо поговорить со знающим человеком, ну или бывшим человеком, короче, с хранителем. Также я хотел посетить юго-западное королевство. Старую карту я раздобыл в хранилище и теперь знал, что там должны быть обжитые земли, а вот смогу найти себе людей там, но неизвестно, если там вообще люди или их тоже дикий лес поглотил. Об этом я немного разговаривал с хранителем, так вот он заявил, что твари не должны были туда проникнуть, если в королевство работорговцев не прорвались. Чтобы добраться до этих королевств, нужно плыть по реке в диком лесу, а потом сворачивать налево, не доплывая до бывшей столицы. Раньше по этой реке был оживленный торговый путь, но, видимо, в тех королевствах считают, что империя пала, или вообще думают, что пройти по этим рекам теперь невозможно. В общем, хочется побывать там, посмотреть, что и как. В королевство работорговцев, после того, что мы там устроили, лучше не соваться. Люди нам нужны, и нужны очень сильно. Тем более раньше Юго-Запад Империи был одним из самых заселенных районов. Мы и по-другому пытались вопрос решить. В королевстве работорговцев были захвачены сильные войны, или кто-то вроде викингов, наемников, только что набеги не устраивали, а искали нанимателя. Так вот, командир этих наемников пообещал мне привести сильных воинов, но пока без семи. За прошедшее время я убедился в том, что эти ребята умеют держать свое слово. От них вообще не было никаких проблем. Вели себя спокойно, вот и решил взять к себе побольше таких людей. Довелось мне поговорить с их командиром. Родом они из каких-то холодных краев за морем. Земли у них скверные, урожай почти не родят. Приходилось добывать себе пищу вот таким опасным способом. В общем, отправил я их к себе домой на двух кораблях. Надеюсь, смогут добраться без проблем, а после вернуться с подкрепления. Правда, уже довольно давно убыли, а вестей от них пока не было. Впрочем, проплывать им придется мимо королевства работорговцев, а там всякое может случиться. Могут опять в рабство угодить, слишком эти здоровые ребята доверчивы. Король гномов Рор не заставил себя долго ждать. Похоже, как только его сын вернулся домой, так он тут же направился ко мне с визитом. Ладно, хоть успел накопившиеся дела немного разгрести, а тут такой почетный гость. Встретила его, как и в прошлый раз, со всеми положенными почестями, как самого дорогого гостя. Что не скажи, они очень здорово нам помогли. Глупо было это недооценивать. Учитывая то, что недавно я побывал в хранилище, у меня были догадки по поводу чего он прибыл. Так оно и оказалось. Только сперва он начал беседу совсем о другом. «Наши воины вместе проливали кровь» заявил он, когда мы остались одни. «Бились против общего врага!» «Хочу вас еще раз это поблагодарить», кивнул я. «Нам пришлось бы намного сложнее, если бы не ваша помощь». «Да перестаньте! Уверен, ваши войны и без нашего участия разогнали бы этих скатов по кругу!» Расплылся в улыбке гном. Было видно, что мои слова ему приятны. «Как мне кажется, вы один из немногих правителей, с которым у меня не было никаких разногласий, «Как и у всего подгорного народа, даже не могу припомнить, чтобы вы в чем то отказали мне или моим подданным». Разумеется, не отказывал. Эти ребята далеко не бедные и за мои услуги всегда платили очень хорошо. Причем цену назначали сами. Точнее, не назначали, а платили больше, чем остальные. Почему-то так было всегда, я бы такие суммы запрашивать не стал. Мне нужно хорошее отношение гномов. Это честный народ, к тому же очень полезный». «Вы тоже всегда меня поддерживали», — ответил я, после чего гном кивнул. Врать не буду. С вашим появлением наш мир начал стремительно меняться, хотя некоторые этого упорно не замечают. Мне кажется, прошедшая война с эльфами — это, как говорится, лишь первая ласточка». «Вы думаете, они снова сюда вернутся?» — удивился я. Королевство у них большое, но после такого разгрома снова собирать и армию. Еще неизвестно, как они пройдут обратно через империю. Возможно, придется прорываться с боями. Вряд ли, покачал головой гном. Нет у империи таких сил, чтобы еще и с эльфами воевать. Как-нибудь договорятся. Впрочем, я не о остроухих свиней приехал обсуждать. Сейчас у нас подписано много договоров, но настало время заключить еще один. О военной помощи. военном союзе. Чтобы все знали, что теперь в случае какой-то войны Мы с вами будем готовы встречать врага вместе, кто бы это ни был». Мне еще сын Фрора Тадрик говорил о подписании этого договора, поэтому слова короля гномов меня не удивили. «В данный момент союз с гномами нам намного выгоднее, чем им со мной. Поэтому я даже не стал сидеть задумчивым видом, а сразу согласился. Хотя такое поспешное решение короля слегка настораживало». Он мог бы заключить только оборонительный союз. Если кто-то нападет на меня или на него, то тогда поможем друг другу. Полноценный же союз обязывает любую из сторон ввязываться в военные действия, даже в том случае, если он сам начнет с кем-то войну. Почему вы приняли решение подписать с нами такой военный союз? Не удержался я от любопытства. Мы с ним беседовали вдвоем, лишних ушей нет, поэтому можно вот так, по-простому, «Тем более он куда более опытный политик, чем я». «Вас это сильно смущает», — усмехнулся он. «Напрасно. Просто подумайте, кто из сильных держав за последнее время смог в разы увеличить свою территорию и продолжает это делать». «Правильно, только вы. Больше таких нет. Все сидят в своих границах. Конечно». Эльфы сейчас немного подгадали, но я уверен, что численность ваших воинов снова скоро увеличится до прежнего уровня и даже больше. Кроме кихиров, врагов у вас тут нет. Все боятся косо посмотреть. Сейчас ваше королевство небольшое, но что будет лет через 20? Так почему бы мне не заключить военный союз с таким перспективным королем? С этим не поспоришь, тем более мои земли снова начали активно заселяться крестьянами. «Благо, есть куда. Эти же крестьяне с радостью идут в мои школы, так что тут он прав, верну я былые силы и приумножу их». «Хотя скоро эльфы немного увеличат свои владения», — продолжил гном. «За чей это счет? За счет империи?» — удивился я. «Нет, на открытой местности они тягаться не смогут, а вот с нами запросто», — заявил гном, причем с доброй улыбкой, как будто говорил что-то веселое. — Вы думаете, они на вас войной пойдут? — напрягся я. — У меня и так потери, а ведь придется оказывать им помощь, даже несмотря на военный союз. — Новому королю нужно как-то реабилитироваться перед своими подданными, — пожал плечами король. — Вот на нас они и нападут. — Вы об этом так спокойно говорите, — сказал я, — как будто вас это совсем не тревожит. — Видели бы вы ту небольшую долину, сами бы не переживали, — хохотнул король. Она перешла в наши владения по результатам последней войны эльфов и гномов. Там кое-что выращивают, но класть головы гномов за этот клочок земли я не собираюсь. Кроме того, согласно нашему старому договору, нет никаких укреплений, нельзя их строить. Вот этот клочок они и заберут обратно, хотя он им и даром не нужен. «Вы не будете за него воевать?» «Нет», — покачал головой Фрор. Это долина, в которой вы можете разогнать эльфов своей коннице А вот гномы своими всадниками похвастать не могут. Некоторые за всю свою жизнь лошадей ни разу не видели. Ну и кавалерия у нас соответствующая. Были бы там укрепления, тогда ладно. А так нет. Просто уйдем и все. По крайней мере пока. Подставлять своих солдат под залпы лучников глупо. А быстро сократить дистанцию мы не сможем. «Эльфы любят скакать на лошадях вокруг наших отрядов и обстреливать из луков, пока их магии сдерживают у моих». «Я могу вам с этим помочь?» «Да перестаньте!» «Сказал же, что не собираюсь воевать за этот кулачок, а в горы они не сунутся. Там мы им быстро объясним, кто такие гномы», — заявил Фрор. «У меня к вам еще одна просьба есть». После короткой паузы продолжил гость. «Знаю, что всякое может в жизни случиться, но я все же хотел бы попросить у вас магические книги, конкретно магию Земли. Больше ничего не надо. Это наша магия. Маги даже в наших шахтах трудятся, помогают. Думаю, мы обязательно подчерпнем что-то новое. О старых имперских магах ходят легенды». Вот ведь пройдоха. Воспользовался моментом, знал, когда нужно просить. «Хорошо», — кивнул я. «Мы сделаем вам по одной копии каждой книги». «Хотя не думаю, что вы найдете там для себя что-то новое. Некоторые написаны как раз гномами». «Я знаю», — кивнул Фрор. «Но все равно хотелось бы глянуть. Вы только не подумайте, что я выкручиваю руки, воспользовавшись моментом. В любом бы случае попросил. Интересно же. А в этом хранилище на самом деле так много книг?» «Не то слово. Не стал скрывать я». «Очень много. В нем же не только магические книги. Там собрана вся мудрость империи». «Вот», — обрадовался король гномов, — «а вы говорите, почему я с вами дружить хочу? Кто знает, возможно, самим императором станете». «Может быть», — улыбнулся я. «У меня еще одна просьба имеется. Точнее, не просьба, а скорее предложение», — посерьезнел Фрор. «Что за предложение?» «Вы не могли бы на следующий год распахать больше земель, увеличить по поголовье скота и прочее. Мы скупим у вас все излишки продовольствия, у нас с этим туго. Даже можем поставить вам отличные качественные плуги за умеренную плату», — хохотнул он. «Я могу поднять урожая в два раза больше», — сообщил я своему гостю. «Даю слово, что даже если в 10 раз урожая больше будет, возьмем все», — заявил он. «Вы что, хотите перестать сотрудничать с Империей?» – удивился я. «Ведь сейчас они у вас основные поставщики». «Не хочу!» – вздохнул Фрор. «Только неизвестно, какие в Империи сейчас начнутся изменения. Император начал свое правление вполне хорошо, но, как по мне, закончить может плохо. И это во многом благодаря тому, как он к вам относится. Уже два раза эльфов пропускал. Один раз сам решил вас захватить. Люди это помнят». «Даже взять ситуацию с недавней войной, ведь большинство великих было за то, чтобы пропустить сюда армию. Сейчас они быстро переобуются и станут против императора». «Они могут просто его убрать и выбрать нового». «Пожал я плечами. Вроде бы раньше подобное уже делали». «Два раза», — согласился Фрор. «Только тогда империя была не то, что сейчас. Она была мощная». Просто императоры родились слегка, в общем, идиотами не уродились, в прямом смысле этого слова. Наследников не было, поэтому великие были вынуждены поменять главу государства. Такое произошло всего два раза. Даже тогда споров было много, долго не могли решить, кто теперь возглавит империю. А сейчас, как мне кажется, будет все намного сложнее. «Все велики захотят сесть на трон, но, возможно, возникнут какие-то группировки, которые смогут выдвинуть кого-то вперед. Но все за одного точно не проголосуют». «Проголосуют большинством. Пожал я плечами». «Надеюсь, что так все и будет. Только может получиться так, что империя распадется на отдельные союзы. Именно поэтому я хочу закупать у вас больше продовольствия, как бы там война ни началась». Сейчас все наши кладовые полны, но лучше подстраховаться. Через пару недель на площади города, а потом и в других городах галашатаями, было объявлено, что мы с гномами теперь самые преданные союзники. Теперь наши враги и их враги. По этому славному поводу устроили праздник. Все мои вассалы поили простой народ из своего кармана, а люди радовались. Впрочем, зная я, как такие праздники устраивать. Люди тащили из дома к общему столу у кого что было. Признаюсь честно, вроде бы и бардак в городе, а все равно праздники у нас проходили как-то душевно. К тому же они были редкие, после посева, после уборки урожая, ну и когда король лично приказывал веселиться. Армия эльфов стояла на границе империи уже почти месяц. Благо, что тут удалось решить проблему с питанием солдат, раньше было намного сложнее. До империи дошла только десятая часть от, казалось бы, мощного войска. Это даже не разгром, а полный крах, да еще и позор на головы всего эльфийского народа. Для того, чтобы попасть на территорию империи, нужно было перейти мост через небольшую реку, которая была приграничной. Беда в том, что на той стороне стояли пограничники всего сотня, но они заявили, что пропускать кого-то приказа не было, вроде бы начальство должно решить этот вопрос. С большим трудом королю удалось лично поговорить с великим, чьи земли это были. Его с небольшой охраной пропустили на территорию, а солдаты так и стояли лагерем. В столице империи пришлось ждать приема несколько дней. Не торопился глава государства беседовать с коллегой, хотя просто подобным унижал. Когда же его, наконец, пропустили, император был на удивление спокойным. Правда, положенные приветствия говорить не стал. Даже задницу не поднял со своего кресла, а это было плохим знаком. «И где мои артефакты?» – сухо спросил он. «Что-то я их не вижу». «Вы наверняка знаете, что наш поход не удался», — ответил новый король эльфов. «Что ж поделать, так бывает, что военная удача отворачивается». «И зачем вы ко мне прибыли? Какова цель вашего визита?» «Мне нужно провести армию по вашим землям», — сообщил Эльдакар, стараясь выглядеть невозмутимым. Хотя внутри него все клокотало от бешенства. Раньше люди унижались, прося о помощи. Сейчас все изменилось. «Я бы хотел попросить...» «О чем? О чем ты хочешь меня попросить?» Спокойствие резко покинуло императора. «У нас с твоим отцом какой договор был, что он разгромит Илларское королевство и притащит мне все его артефакты. Это и было условием прохода вашей армии в обе стороны. А что в итоге? Вы приползли сюда, как побитые собаки, да еще и устраивали по пути такое, что вся империя на ушах стоит от злости». Теперь ты еще смеешь у меня что-то просить? Повезло еще, что твоего отца, этого безмозглого идиота, убили в бою. Иначе бы он уже позорно болтался в петле, как преступники врага рода человеческого. Я бы вас попросил... Эльф тоже повысил голос, правда, договорить ему не дали. Только это тебе и остается. Просить, как поберушка на дороге. Но больше, как я понял, эльфы уже не способны. «Вы хоть понимаете, как меня подставили, бараны-остроухие?» В зале повисла напряженная тишина. Оба мужчины пытались успокоиться и без того наговорили много лишнего. «Пропустить я вас не могу», — наконец сказал император. «Не уверен, что вы дойдете до дома». «Дойду», — проворчал эльф. «Вы глава государства. Вы решаете, кто имеет право пройти, а кто нет». «Ты что, решил надо мной поиздеваться или просто не слышишь, что я тебе говорю?» Возмутился император. «А может быть, твой отец мог принять в королевстве любое решение? Вы хоть представляете, какое к вам сейчас отношение у людей?» «Ваши, да и мои враги постарались на совесть. Во всех деталях рассказали, как вы над людьми издевались». «Что вы от меня хотите за то, чтобы мы могли вернуться в свои земли?» Задал прямой вопрос король эльфов. Император к этому весь разговор и подводил. Список требований у него был весьма обширен. Глава государства уже понял, что висит на волоске, поэтому скромничать не стал. Убивать его никто не будет, а вот обеспечить свое безбедное будущее он мог. При этом просто пропускать армию было бы глупо. Часть из наиболее влиятельных дворян пришлось оставить в гостях, точнее в заложниках, пока не привезут плату за проход. В общем, проблему транзита решить удалось, хотя предстоящий поход по землям империи нельзя назвать легким и безмятежным.